Функциональная физиология коленного сустава. Тоже непростая тема. Но если есть вопрос, я должен на него ответить. Напоминаю, что любой здравомыслящий рентгенолог относит артрит, да и артроз тоже, к группе дистрофических заболеваний, о чем, как правило, упоминает в своем заключении при описании рентгеновского снимка. Из прочитанного ранее материала книги о воспалении вы узнали, что нарушение питания сустава, дистрофия, происходит из-за резкого снижения микроциркуляции, то есть числа питающих сустав капилляров, количество которых, в свою очередь, зависит от количества мышц, через которые и проходят капилляры. А у наших героев, пациентов, отмечаются серьезные потери мышечной массы. Источниками кровоснабжения элементов коленного сустава служат бедренная, подколенная, передняя большеберцовая артерии и глубокая артерия бедра. Бедренная артерия. Идет между медиальной широкой мышцей, часть основного сгибателя бедра, четырехглавой мышцы с одной стороны и большой и длинной приводящими мышцами с другой. Далее, через приводящий канал, образованный этими мышцами, бедренная артерия входит в подколенную ямку, где переходит в подколенную артерию. Последняя под сухожильной дугой камбаловидной мышцы переходит на голень и делится на переднюю и заднюю большеберцовой артерии. Передняя большеберцовая артерия отходит от подколенной артерии у нижнего края подколенной мышцы и через отверстие в межкостной мембране проникает в переднюю область голени к мышцам голени. И, наконец, глубокая артерия бедра, наиболее крупная ветвь бедренной артерии, идет вниз к мышцам задней и латеральной области бедра. Таким образом, основные источники кровоснабжения коленного сустава проходят через основные крупные мышцы бедра и голени. Ветви этих сосудов образуют в области коленного сустава артериальные сети наиболее богата ими передняя область коленного сустава отток крови совершается по одноименным венам отводящие лимфатические сосуды коленного сустава идут по ходу магистральных кровеносных сосудов впадают в глубокие паховые и частично подколенные лимфатические узлы Артерии и вены средних размеров распадаются на мелкие кровеносные сосуды, артериолы и венулы, от которых отходит сеть микроциркуляторных капилляров. Для поперечно-полосатой мышечной ткани характерна обильная васкуляризация от латинского vasculum сосудик, формирующая густую сеть кровеносных сосудов в пространстве мышцы. На одно мышечное волокно приходится от 3 до 4 капилляров. Прочность капиллярной сети зависит от типа мышц, красные и белые, и интенсивности их работы. Высокие мышечные нагрузки стимулируют образование новых капилляров, повышают адаптационные возможности мышечной ткани. Таким образом, можно увидеть четкий функциональный алгоритм болезни суставов при наличии слабых мышц нижних конечностей. Слабые мышцы ног – это слабый кровоток, а это слабое питание сустава, а это артрит, а это уже артроз, и потом постоянная боль, и в конце концов эндопротезирование, если есть деньги, и в результате инвалидность. Но вы можете задать еще один вопрос. А если я не бегаю и не прыгаю, зачем мне столько мышц? Ответ чуть сложнее. Питание бессосудистого хряща осуществляется через капиллярную сеть. При движении по тяжестью веса тела суставной хрящ нижних конечностей сдавливается, как губка, а неиспользованная тканевая жидкость выдавливается из него. При разгрузке давление в хрящ падает, и хрящ, аналогично губке, освободившись от давления, расширяясь, всасывает в себя свежую, богатую питательными веществами тканевую жидкость. Таким образом, при каждом шаге осуществляется питание хряща. Интенсивность обменных процессов полости сустава зависит также от кровоснабжения переартикулярных, околосуставных тканей, мышц и связок, а также от состояния капиллярного кровотока, зависящего от двигательной активности сустава. Отсюда понятным становится смысл фразы «движение для сустава – это жизнь». Конечно, в случае здорового сустава. Но, как становится понятным,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 На растяжку этих мышц. Подводя итоги анатомофизиологического обоснования применения упражнений в качестве основного лечебного средства при артритах коленного сустава, можно сделать следующие выводы. Первый. Питание коленного сустава и суставного хряща, его кровоснабжение и микроциркуляции напрямую зависит от работы мышц связок и сухожилий данного сустава второй это обеспечивает правильную ровную на всем протяжении конгруентность суставную щель которая как показывает практика может сохраняться и при артрите колена то есть отеки и ограничений движения. При таком раскладе сустав можно сохранить. Третий. О наличии нарушений нормальной суставной щели на рентгеновском снимке свидетельствует ее инконгруентность, неровность. Это ведет к неравномерному распределению нагрузки на хрящ и его дегенерации, то есть разрушению, в наиболее нагружаемых отделах.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 пока не получит какую-нибудь бытовую травму. И пятый. Недостаточная работа мышц нижних конечностей влияет и на согласованность работы мышц всего тела. У неспортивных людей с годами развивается нарушение координации. Кстати, слабые ноги ведут и к плохому кровоснабжению сосудов головного мозга. Отсюда развивается болезнь Альцгеймера или Старческое слабоумие, паркинсонизм и другие старческие болезни. Я встречал в своей практике слабоумие уже в 50-летнем возрасте, но это отдельная тема новой книги. А пока кто-то пусть подумает и об этом.